Глава 8. Неделя прошла в утомительном ожидании. Казалось, что ход времени не замедлился. Нет, они не маялись от безделья, забот хватало выше крыши. Но даже их активная деятельность, как на работе, так и дома, не давала ни на минуту забыть о новом мире, о найденной пещере. Хотелось быстрее вновь оказаться на их острове. Хотя у них ещё не имелось никаких доказательств Но этот вариант в их обсуждениях доминировал. Сергей иногда на работе, если позволяло время, и вечерами дома, работал с картой и попутно рисовал эскизы, как обустроить пещеру. Естественно, что советовался с Настей. Кимыч уже закупил 4 керосиновые лампы и сам керосин. Чтобы не смущать соседей и не вызвать лишние разговоры, упаковал полную канистру в мешок и в таком виде доставил её домой. А затем Каждый день после работы в дорожной сумке приносил гвозди, шурупы. С Сергеем решили, что всякие там полки сделают из местного материала. Своей помощью решат и проблему с тюфяками. Просто насушат травы и набьют ими, сшитые для этой цели мешки. А поверх положат спальники. И если не будет холодно, то можно на них же и спать, лишь укрывшись тонким покрывалом. Как бы Кимыч ни был занят в мастерской, но таинственной находке Призабравшись с основными делами, всё же выделил время. Разборную лестницу для окна он уже сделал и по частям перевёз домой. С чувством исполненного долга достал из тайника кинжал и положил на верстак перед собой. Ржавчина почти полностью удалилась, от её воздействия осталась лишь парочка небольших раковин на металле, не слишком бросающихся в глаза. Как ему показывал Сергей, Разбинул крылья дракона и принялся изучать выгравированный с внутренней стороны рисунок головы дракона, вероятно, того самого, что и на рукоятке кинжала. Три глаза: один большой посередине и два поменьше по бокам. В отличие от головы, прорисованы более чётко. И что странно, на рисунке схемы они светятся. Если Кимыч правильно понял назначение чёрточек перед крайними глазами, обычно так Рисуют дети светящиеся фары у машин, а вот третьего глаза, что посередине, внутри нарисовано как бы солнышко и тоже с лучами. А дальше вообще необъяснимо. От двух светящихся глаз под углом тянутся пунктиры к такому же нарисованному на расстоянии глазу с солнышком внутри, но только в два раза крупнее. Как будто из полинотов стреляют. Ничего не понимаю. Бред какой-то. Может, Серёга уже понял, что это за хрень и на планетное? Пробрамотал в столярную и вздрогнул, почувствовав за спиной чьё-то присутствие. Он резко оглянулся, в сторону испуганно отпрянул Степан. Увлёкшись изучением кинжала Кимочи не слышал и не видел, как в мастерскую, вначале Серёгину, а затем в столярную вошёл электрик. Степан, я тебя когда-нибудь урою. Какого хрена без стука входишь? Ты что, шпионишь за мной? Кулаки Укимочи сжалис, казалось, что он сейчас вырежет со всей пролетарской дури в челюсть реально струхнувшему электрику. Тот, побледнев, попытался что-то пролепетать в своё оправдание, но только прохрипел: "Воды выпей". Посоветовал Укимочи и кивнул на стеклянный графин. "А после обстоятельно побеседуем, если ты не против". Казалось, что и в коридоре могут услышать, как стучат зубы прострафившегося электрика о край гранёного стакана. "Слушай сюда, Я уже запарился объяснять тебе, что нужно стучаться прежде чем войти. Вдруг я перегиваю силяди над женщиной. Это служебное помещение. Немного успокоившись, осмелев, завёл старую песню Степан. Раз не заперто, то можно заходить. И самое главное, не обращай внимания на потуги электрика, продолжил столяр. Не дай бог, если отсюда хоть что-то пропадёт. Ты меня знаешь, Ничем хорошим на этот раз для тебя не закончится. Усёк. А теперь рассказывай, чего тебе надо. Степан замялся, не зная с чего начать. Наконец собрался с духом и выдал совсем неожиданное. Кимыч, продай кинжал, столяр буквально отарапел, услышав данную просьбу. С удивлением посмотрел на пытавшегося хорохориться электрика и уточнил: "Продать тебе кинжал? Ты хоть представляешь, сколько он может стоить?" Не мне, а очень серьёзному человеку с большими деньгами. Не понял? Ты, падла, уже успел растрезвонить кому-то про кинжал? Не на шутку расфряпил столяр. Тебя сразу грохнут или хочешь немного помучиться? Кимыч, я вполне серьёзно. Есть коллекционер готовый дать любые деньги за него. А вы с чего решили, что кинжал такой ценный? Он же его не видел. Да и ты только мелком. Стоп. Ты, сука, опять у нас шарился после того, как первый раз Кенжалу видел. Лицо у Степана вновь побелело. Ушлый электрик сообразил, что отвертеться не получится и в этот раз. Красноречивое выражение лица сталера свидетельствовало, что тому уже порядком надоели его выходки. Электрик понял, что единственный и лучший для него выход это сразу сознаться. И на следующий день принёс на работу смену Дверь в мастерской не была заперта, но ну, я и решил рискнуть. Степан сглотнул слюну и после продолжил. Мне не пришлось кинжал искать, он на верстаке лежал, так что без проблем его сфотографировал. С волнением и периодически запинаясь, электрик признался в содеянном. Облегчённо выдохнув, вытер пот со лба. Не врёт. Дверь точно не была заперта. Кимыч молча смотрел на вспотевшего Степана, припоминая, как сам оплошал. Я как раз возился с поломанными стульями в тупике коридора. Мне туда за месяц целую кучу натаскали. А почему мастерскую не замкнул, так это меня Митрич немного столк сбил. Пришёл сказать, что брат в хоёменя ждёт. С собой его не потащил, вдруг меня в мастерской не будет. Я и пошёл наверх, забыв, что дверь не была заперта. Откуда ты знал, что нас нет внизу? продолжил допросский муч. Так я видел Как-то из подвала с Дмитричем выходил, а Комсорк ещё с утра в райком укотил. Вот я и решил воспользоваться удобным моментом. Так, теперь валить отсюда. И не дай бог, если ещё раз без спроса сюда свой нос сунешь, ты всё понял. Понял я, понял. Осмелев, затараторил Степан, но прежде чем выйти из мастерской, оглянулся и спросил: "Так что насчёт кинжала?" Я сказал: "Нет. После ухода электрика Кимоч не стал запирать дверь, так как был уверен, Степан теперь точно не вернётся, а больше любопытных среди работников дома культуры не имелось. Или он чего-то не знает. Как же он меня достал? В сердцах проговорил столяр, снова садясь за верстак. А ведь мог это и них случайно обнаружить. Хорошо, что он уже пустой, и столы я перевёз домой. Но в том, что Степану хватило бы мозгов его открыть, Кимоч очень сомневался. Граф По его мнению, умный был, но в плане секретных запоров потягаться с головастым стамырукастом-сталлером вряд ли бы смог. Кимыч доработал систему блокировки дверцы тайника, и теперь особо за сохранностью содержимого не переживал. Специалисты из органов, конечно, если его обнаружат, смогут открыть, но на то не и специалисты. Из коридора донёсся приглушённый шум, и вроде как женский виск. Ито Кимыч смог расслышать еле различимый звук лишь благодаря тому, что в мастерской он сидел тихо и не шумел. Дверь плотно прикрыта, а источник шума, скорее всего, находился где-то в начале коридора, возможно, у лестницы. Столяр не спеша сложил кинжал и убрал его под верстак в тайник. В коридоре рядом с мастерской, ожидая, никого не оказалось, а когда он завернул за угол, то вдали, возле лестницы, увидел Петровну, уборщицу первого этажа. Она же прибиралась и в подвале. В основном поддерживала чистоту в коридоре. Сергей же с Кимычем обходились без её помощи, предпочитая убираться самим. Сейчас она стояла, прижимаясь спиной к стене. Левой рукой держалась за сердце, а правой прикрывала рот. Напротив её, в тёмном углу, полусогнувшись, орудовал длинной палкой машинист сцены Иван Семёнович Голованов. Ну и чего расшумелись? В бильярд играете? подойдя ближе, шутливо спросил Кимыч. Как крыса? С трудом выговорила Петровна, отняв и потартала ладонь. Левую руку она по-прежнему прижимала к груди. "Откуда?" удивился столяр. "У нас их роду не было. Во всяком случае, за мою бытность ни разу не попадались". "А выходит, что есть", заговорил молчавший до этого Иван Семёнович. Он палкой вытолкнул из угла на свет неподвижную тушку. Уборщица ойкнула и обратно прикрыв рот ладонью, Стремительно для её возраста понеслась вверх по лестнице. Кимочу её даже жалко стало. Не успеет добежать до туалета. Попутея пораженница высказала он предположение. И точно. Судя по донесшемуся характерному звукам её вытошнило. Киммыч, растерянно произнёс Иван Семёнович. А это не крыса. Я и сам вижу. Не менее удивлённым оказался и столяр. Первое слово, которое пришло ему в голову броненосец, само всплыло без всякой ассоциаций. Видимо, сыграли свою роль регулярные просмотры телепередачей в мире животных. Невиданный ранее зверёк и в самом деле немного напоминал броненосеца, хоть и, естественно, не являлся. Хвост, как и у крысы голый, спина покрыта прочными щитками, торчащими в разные стороны острыми иглами, но не густо растущими, как у ежей, а редкими. Новита не очень прочные и наверняка смогут с лёгкостью проткнуть подошву. Но проверить так это или нет у Кимыча желания не имелось. Мурдочка вроде и мышиная, но с длинным вытянутым вперёд носом-хоботком. Лапы как у крота. В общем, странный гибрид. И кого я тогда прибил? Машинист сцены продолжал пребывать в растерянности. Это гималайский сумчатый тушканчик, очень редкий вид, занесён в Красную книгу. Его уничтожение наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей, с уверенностью в голосе ответил столяр. Но взглянув на широко раскрывшиеся глаза Ивана Семёновича и испугавшись, что того Кондрашка хватит, поспешил того успокоить. Я пошутил. Хрен знает, что это за зверушка такая. Но явно не крыса, здесь ты совершенно прав. Ну ты кимыч. Так и деньфарт-то недалеко. Облекчонно выдохнул машинист с цены и сукоризной посмотрел на столяра. Послышался шум, шаги. На лестнице показался Сергей, заведующий административно-хозяйственной службы. Следом шла смущённая уборщица. Спустившись вниз, Комсорк молча взглянул на тушку и подошёл к Кимочу. "Надежда Борисовна, вы тут разбираетесь, что за звери по подвалу бегают, а мы с Кимочем в мастерскую. Ты идёшь сейчас". Заведующий присел на корточки и осторожно, боясь уколоться, осматривал тушку. По выражению её лица было заметно, что она очень недовольна. Столяр с нескрываемым интересом спросил у начальницы: "Борис одна, ты у нас большой спец ведущего в мире животных, с лёгкостью запоешь, заткнёшь. Скажи, что за странную крысу Семёновича товарил?" "Я бы вас самих этоварила. Такой животное я убили. А я что?" Развёл руками, мошнив сцены. "Петровна, как завизжит крыса" она в этот момент несла в столярку поломанную швабру я у неё из рук черенок выхватил успел заметить как что-то быстро метнулось в угол я не успел толком понять времени не было разглядывать тем более там темно ну я и шевадёр буркнула заведующая и после попросила помогите мне встать пячай не девочка кимыч протянул ей руку Ухватившись за неё и болезненно морщись, Надежда Борисовна поднялась с корточек. Отмучаюсь ещё годика на пенсию. Борисовна, это ты после ветеринарного института крыс полюбила? Поинтересовался Ким, отреагировав на слово жевадёр, которым она обозвала Семёновича. Да это не крыса. Не уловив шутливого тона, вполне серьёзно она ответила Столеру. А совершенно другой вид. К тому же, мне кажется, неизвестной науки. Я во всяком случае не то что не видела, но даже и не слышала о нём. И самое главное, в наших краях таких животных не может быть по определению. Насколько я могу судить, оно южное или тропическое. Но где мы, а где эти тропики? Ничего не понимаю. Это уже она пробормотала никому не обращаясь. Спохватившись, обратилась к машинисту с цены. Вот что, Иван Семёнович, Сейчас Ольга Петровна принесёт картонную коробку, в которую положишь животное, а потом занесёшь ко мне в кабинет. Только смотри, обыгло не уколись. Ещё неизвестно, какая зараза на них может быть. Пошли, это она уже сказала уборщице. Я тебе коробку дам. От слов про заразу машинист с цены побледнел и почувствовал себя нехорошо. После ухода женщины Кимыч сурово посмотрел на испуганного машиниста с цены и сказал: Теперь она каждую ночь будет к тебе являться во сне и молча смотреть на тебя с укором. Тфу ты, Кимоч, в сердцах выругался Иван Семёнович. Тебе бы только шутки шутить. На вот лучше отремонтируй швабру, и протянул столяру черенок. Усмехнувшись, Кимоч подобрал с пола плашку с круглым отверстием посередине и повертел в руках, рассматривая. Всего лишь шуруп выкрутился. Могла и сама на месте исправить. Когда вернулся в мастерскую, сильно удивился, увидев очень серьёзного Сергея. Тот хмуро посмотрел на столяра и спросил: "А ты что думаешь?" "Ах", отмахнулся столяр. "Пусть у Борисовны голова болит, что за звери по подвалу шастают. Очень надеюсь, что никто не догадается, откуда ноги растут". Продолжая хмуриться задумчиво, произнёс Сергей и барабаня пальцами по верстаку: И по его лицу было видно, что он не шутит. "Ты это сейчас о чём?" не понял Кимыч. Он в этот момент начал вкручивать шуруп. "А ты разве не догадался?" "Нет", честно признался столяр. "Этот зверь, как ты сейчас выразился, из нашего с тобой зазеркалья". От неожиданности старший товарищ едва не выронил только что отремонтированную швабру. Он был просто ошарашен настолько невероятным показалось ему утверждение Сергея. Ты серьёзно? Всё ещё надеяшь, что тут пошутил, спросил Кимыч. Слушай, мне сейчас не до шуток. Теперь, чтобы не ловить кого-нибудь уже в твоей квартире, нужно будет тщательно пересматривать рюкзаки. Чёрт, как я мог не подумать про это раньше? Ты считаешь, что мы принесли зверька в рюкзаке? Да, и принёс его лично я. С чего ты так решил? Удивился столяр. Мы ведь тоже могли Мне ещё тогда показалось, что в рюкзаке что-то шевелится. Подумал, что груз неплотно уложил, и он сместился во время движения. Тем более, что после ничего не почувствовал. Так он колючками должен был всё пробить. И я думаю, они у него складываются в обычной обстановке, распускают их лишь во время опасности. В мастерской, помню, рюкзак некоторое время раскрытый стоял. Индюка я после в сумку переложил. У зверька хватало времени, чтобы выбраться. Другого объяснения я не нахожу. Но в том, что он именно из-за зеркалья 100%. И что теперь, даже не знаю. Всё зависит от того, кому Борисовна его покажет. Мне кажется, что серьёзного разбирательства не избежать. Хорошо, что зеркало увезли из мастерской. Это точно, согласился Кимыч. Сергей вспохватил салон, а он сам не мог в окно забраться. Исключено. Вспомни, мы же проверяли такой вариант. Сюда может попасть любое животное или человек только с тем, кто из нашего мира в зазеркалье перешёл. Получается, что зеркало тебя, меня и Настю теперь считает своими и только нас, ано назад пропускает ещё кого-то, но в прямом контакте с нами, как в этом случае. Я с рюкзаком на спине для окна являюсь единым целым. На следующий день подвал наполнился незнакомыми людьми. В сопровождении директора Дома культуры Надежды Борисовны они обошли все помещения. Осмотрели мастерскую Сергея и столярку Кимыча. В помещении, ещё до недавнего времени скрытом, присутствующие с интересом выслушали Михаила Ивановича. Директор красочно описал историю обнаружения неучтённой комнаты. Восхищённо под цоколем и за камерами осматривая дореволюционные станки, находившиеся в идеальном состоянии. Неважно, что двигатели заменили Затом все узлы ещё тех времён. Кимыч даже по просьбе директора по очереди запустил станки, демонстрируя их работоспособность. Миловидная и хорошо одетая женщина с фотоаппаратом Киев, оказавшаяся журналисткой из областной газеты, сфотографировала помещение и оборудование. Сергею с Кимычем не доводилось её раньше видеть. Тем временем в столярку зашло двое подтянутых парней, одетых не так официально, как другие гости. Никаких пиджаков и галстуков, только брюки и лёгкие светлые рубашки с закатанными по локоть рукавами. В одном из них Сергей с Кимучем признали Олега бывшего машиниста сцены, а если точнее, то сотрудника КГБ, работавшего некоторое время в Доме культуры под прикрытием. Широко улыбаясь, парень поздоровался с хозяевами мастерской. Олег, а тебя каким ветром к нам занесло? Неужели лейтенант КГБ интересуется крысами? Ну, во-первых, ничуть не смутившись, ответил он. Я уже старший лейтенант. О, поздравляем. А во-вторых, это совсем не крыса, а неизвестное животное. Но во всяком случае специалисты ничего вразумительного не сказали. А КГБ-то каким боком сюда? Сергей, я удивляюсь, ты же комсор, коммунист, член партийного бюро и не понимаешь всей серьёзности момента. Я вас обоих хорошо знаю, поэтому могу сказать чуть больше, чем положено знать. Любое чужеродное, пусть у насекомого и растение или животное, как в нашем случае, может явиться следствием диверсий и нанести нашей природе и сельскому хозяйству непоправимый урон. Вы же знаете, как ополчились против нашей страны капиталисты, а с СССРым как кость в горле, и они не перед чем ни остановятся, чтобы причинить нашей стране Хотя какой маломальский вред, не говоря уже о чём-то серьёзном. Я думаю, что нет необходимости вам напоминать, какие потери урожая картофеля из-за безобидного на вид каларадского жука. Осознательно или нет, он занесён в СССР. Боюсь, что уже не узнать. В итоге колоссальный урон, и появление вашей крысы может явится вражеской диверсией. Главный вопрос: как и откуда она попала в подвал дома культуры? Думаешь, дело рук Платонова? спросил Кимыч. Всё может быть. Не определённо ответил Олег и тут же добавил. Только у него уже не спросишь. А что, крыса агрессивная? Нет, не так спросил. Поправил сам себя Сергей. Какой от неё вред мог быть? Об этого тебе сейчас никто не скажет. Не от того, что это может быть государственной тайной. Животное ранее специалистам не попадалось, и, естественно, не изучено. Вы я смотрю. Олег сменил тему. Хорошо отдохнули. Красивый южный загар. Олег ты намекаешь, что я зверюшку мог с курорта привести. Сергей с удивлением посмотрел на бывшего машиниста сцены. Нет, что ты? Я бы ещё мог так подумать, если бы животные в тех местах водились. Олег позвал старшего лейтенанта его напарник. Нам пора, всё, мужики, мне нужно идти. Начал прощаться Олег. Рад был вас снова увидеть. И вот что Если вдруг ещё какая крыса у вас в вас подвале обнаружится, очень прошу, не убивайте. Как поймаете, то сообщите директору. Он знает, что в этом случае дальше делать. Информацию прошу за пределы дома культуры не выносить. И это уже не просьба. Да. Дела. Задумчиво произнёс Кимоч, когда они наконец в мастерской остались одни. Как бы нам ни хотелось угостить родственников чем-нибудь вкусненьким из озеркалия мяса, к примеру, или фруктами, теперь принести ничего нельзя. Можем лёгкую спалиться, только если что-то обычное. Но я пока ничего похожего не видел, всё незнакомое. Если только в фазана или того же индюка, и только в полуфабрикате. В конце рабочего дня директор предупредил сотрудников, чтобы не болтали лишнее и никому не рассказывали, что произошло. Не нужно будоражить жителей города, чтоб в газетах ничего не напишут. У журналистки изъяли фотоплёнку. Как не хотелось Сергею с Настей вновь попасть в зазеркалье. Переход пришлось отложить на неделю. Приехали в субботу к Кимочу домой, а через час вынуждены вернулись к себе. Они уже успели раздеться и упаковать в непромокаемый мешок, кроме вещей, куплены четыре керосиновые лампы и канистру с топливом. Кимыч, прежде чем опустить через зеркало лестницу в воду, страхуясь, выглянул наружу. А когда вынырнул из зеркала обратно, то и плечи, и голова у него оказались мокрыми. Дождь? Хуже, шторм. Переход отменяется. Вот же нам повезло. Помрачнело Настя. Ещё неделю мучиться в ожидании. А если опять будет штормить, не расстраивайся. Сергей нежно обнял жену. Раз такое дело, может, сходим в кино? Давно ведь собирались. Хорошо, со вздохом согласилась Настя. Вопреки ожиданию, неделя пролетела быстро. Может, от того, что оказалось много работы и прочих бытовых забот, а когда занят то и времени не замечаешь. Завтра утром приезжайте. Как только в пятницу утром увидились, обрадовал Сергей Кимыч. Я вчера вечером проверил, шторм закончился. После находки и убийства непонятного зверька страсти в доме культуры к концу недели немного улеглись. Правда, Петровна, убирая коридор, чувствовала себя неуютно. Протирая пол тряпкой, то и делала изыралась по сторонам и вздрагивала от любого маломальского шума. Недавнее происшествие сказалось на её психологическом состоянии, женщина стала раздражительной и нервной. Чего раньше за ней не наблюдалось. Но работники не обижались на неё, понимая, что она, если и скажет что-то резкое, то не со зла. Настя просияла от счастья, услышав от Сергея, что в этот раз переход состоится. Несмотря на то, что гулять и загорать на пляже не придётся, новость её всё равно очень обрадовала. Предстояла нудная и грязная работа по уборке толстого слоя птичьего помёта, укрывшего всё и вся в пещере. А затем переноса имущества и продуктов, запрятанного возле дубов. Кимыч внёс некоторые корректировки в ранее намеченный план проведения работ. Не понравилось, что в их отсутствии на протяжении целой недели, а то и двух, пещера оставалась открытой. Если приначали ги путешественники могли запереться изнутри, то возвращаясь в свой мир, оставляли, если выражаться фигурально, раскрытые настежь двери, коех в наличии не имелось. Залетай и заходи, кто хочешь, и снова мусори. Поэтому время, отведённое для уборки, окажется потраченным зря. Ведь прибираться придётся после каждого перехода. В связи с этим, с переносом имущества, решили повременить, пока кимычареям не установят двери, используя местный материал. Кимыч уже прикупил в хозяйственном магазине дверные петли, навесной замок и прочее необходимое дверное железо. Имелся у столяров загашники и замок-задвижка хитроумной конструкции. Сделал его ещё на старой работе. Настях пор замок лежал в кладовке без дела. Брату не понадобился, у того имелись свои, собственные кимычи, и взял за образец конструкцию одного из замков брата. Уж очень захотелось своими руками сделать такой же. Теперь должен пригодиться. Переход прошёл в штатном режиме с обязательным окунанием в морскую воду. Новая лестница отработала на ура. быстрая в сборке и разборке. На берег выходили, переступая через наваленные кучи морских водорослей, уже побуревших на солнце. Шторм постарался на славу, выбросив на чистый для этого песок, вместе с водорослями, множество корней, морских ежей, моллюсков, рыбы и прочей живности. Если бы путешественники попали в другой мир вскоре после того, как шторм стих, то их бы ожидал богатый урожай вкусностей. Но, судя по цвету водорослей, прошло не менее 2 дней. пришлось по возможности не убирать ладони от лица, прикрывая нос. Воздух оказался до предела насыщен йодными испарениями и гнилостным ароматом от разлагавшихся на жаркому солнце, не успевших вернуться обратно в море, моллюсков и рыбы. Желание долго пребывать на загаженном пляже не нашлось. И быстро распределив по рюкзакам содержимое непромокаемого мешка и переодевшись, путешественники поспешно покинули пляж. Хочешь, не хочешь, но если будет время, то и здесь нужно прибраться, если мы хотим купаться в нормальных условиях, заметила Настя. Кимыч согласно кивнула и сказал Сергею: "Нужно пометку сделать. Купить пару грабель металлических. Они нам и возле пещеры пригодятся. Без них точно не обойдёмся". Нагруженные плотно набитыми тяжёлыми рюкзаками, путешественники направились по уже знакомому маршруту к пещере. Несмотря на груз за спиной, дошли довольно быстро. Спотели, конечно, но ничего. А когда сбросили себя рюкзаки, так вообще почувствовали себя счастливыми. То, что без дверей не обойтись, в очередной раз убедились, когда вновь из пещеры вылетела стая не то птиц, не то летучих мышей. Так до сих пор не определились, кто они. С хрюканьем, едва не сбив с ног сталера Сергеем, выбежало семейство, напоминавшее своим видом свиней. Четыре существа с короткой коричневой шерстью сверху и свисавшей из засохшими Слипшимися конями снизу быстро просеменили мимо. Глава семейства, не останавливаясь, было рыкнул на людей, но передумал с ними связываться. Скорее шум и хрюканье стихло. При свете зажжённых керосиновых ламп, создавших некий уют, слегка взгрустнули, видя предстоящий объём работы, но лишь слегка, ведь знали, что им предстоит. Долго не раскачивались, сразу принялись за работу. Оставили Настю в пещере разбираться с помётом и строго-настрого предупредили её не снимать с себя кобру с обрезом. Сергей с Кимычем тоже, вооружившись обрезами и взяв с собой двуручную пилу с топором, отошли от пещеры метров на 100. Ещё в прошлый раз там приметили деревья, напоминавшие сосны, такие же высокие, ровные стволы, лишь с той разницей, что вместо хвои на ветках узкие листочки. Оказавшись на месте и посовещавшись, решили спилить одну сосну. Для дверной коробки, а на саму дверь решили пустить уже готовое полотно, сбитое ещё прежними хозяевами. Оно вполне подходило по толщине и размеру, и к тому же хорошо высохло. Останется лишь немного подпилить. Дверь будет открываться наружу, чтобы с улицы её нельзя было выбить, если только вместе с дверной коробкой. Но это вряд ли. Специально обратили внимание на наружную сторону полотна, Никаких серьёзных повреждений не обнаружили, что очень обнадеживало. Никто из крупных зверей не пытался за всё время прорваться в пещеру. Имелись лишь неглубокие борозды от звериных когтей. Хоть что-то положительное. Но данный вывод совершенно не означал, что владелец таких когтей не опасен. Столяр на своём опыте ранее в том убедился. На каркал, выругался Кимыч. До них со стороны пещеры донёсся выстрел. Бросив в пилу возлеспиленные сосны с обрёзами в руках, друзья помчались на помощь Насте. Вряд ли она от скуки бы начала стрелять, да и скучать ей там точно некогда. Сергей вырвался вперёд, всё же моложе Кимоча. Запыхавшись, он остановился в 3 м от пещеры и едва не наступив на распласта, налетела большой кошке, застывшей в окали постью. Влбу животного кровоточило пулевое отверстие. Настя, ты как там? Всё в порядке? Сердце у него бешено колотилось. Он очень перепугался за жену. "Со мной всё хорошо", послышался изнутри голос Насти. "Сергей, сзади!" Парень не успел среагировать на предупреждение Кимыча. Сильный удар в спину и её словно обожгло. Ноги подвернулись, и он потерял равновесие. Тут же раздался хлёсткий выстрел, затем звук передёргиваемого затвора и следующий выстрел. Его Сергей услышал уже рухнув на траву под навалившейся сверху тяжестью. Упав, всё же смог из-под неё вывернуться и из оставшись в руках обреза практически в упор выстрелил в ещё живую вторую кошку. Она оказалась крупнее предыдущей, что подстрелила жена. Подбежав, и убедившись, что животное мертво, столяр помог другу подняться. В этот момент из пещеры, пригнувшись, вышла Настя. Выронив обрез, она вскрикнула, подбежала к Сергею с Кимычем. Её лицо, несмотря на загар, было бледным, неудивительно, ведь не каждый день на тебя пытается прыгнуть хищное животное, а тут ещё и муж подвергся нападению. Настя встревоженно посмотрела на Сергея. Теперь её уже интересовало, как он себя чувствует. Несмотря на соднящую боль в спине, Сергей обнял жену. Непонятно, кто из них больше испугался. Позади молодожёнов кашлянул Кимыч. И оправдываясь произнёс: "Сергей, извини, ты быстрее меня носишься. Я еле успел добежать и в кошку выстрелить. Слишком уж неожиданно из-за тех кустов выскочила. Она тебе спину разодрала. А я думаю, что меня только обожгло, а затем мокро стало". Настя поспешно высвободилась из объятий и осмотрела его спину. Острые когти располосовали штормовку и заодно ещё гимнастёрку. Благодаря прочным тканям Кождому покрову досталось совсем немного, но даже эти длинные, но не глубокие ранки обильно кровоточили. Быстро в пещеру. Командным голосом произнесла девушка: "Рану тебе обработаю". Хоки старалась настя при этом выглядеть сурово, но вот-вот у неё из глаз посыпаться слёзы. Видя это, кимич только покачал головой и предупредил: "Так, давай без истерики. Сама же видишь, у него царапины, а не серьёзные раны". Серёга Топой в пещеру и ложись на топчан. Это он уже другу. Не беспокойся, зверей, я думаю, больше не будет. Подобрав земли настил на брез, Толяр внимательно осмотрелся вокруг и, убедившись, что всё тихо, вошёл в пещеру вслед за Сергеем и Настей. До нападения первой кошки девушка успела очистить от помёта и мусора все четыре топчина, словно предполагала, что они могут вскоре понадобиться. Тимочь вытащил из иорёг закадо два спальника и раскатал их на ближайшем топчине. Но прежде чем уложить раненого, помогли ему снять штормовку и гимнастёрку. На живот ложись. Настя смочила сложенный в три слоя бинт раствором перекиси водорода и обработала порезы. По краям смазала их йодом. Рану прикрыла подушкой из сложенного бинта и закрепила на теле пластырем. Мы жить будете, больной, уже спокойным голосом произнесла она. Раны оказались не так страшны, как вначале ей показалось. Критически осмотрев акровавленную, располосованную солдатскую гимнастёрку, решила замыть кровь. Сейчас я немного промою. Не волнуйся, долго голым ходить не будешь. На солнце быстро высохнет, из досады заметила. А про иголки с нитками я-то и не подумала, острые когти у кошки оказались. В лёгкую прорезала прочную брезентовую ткань штромовки. Хорошо, что и солдатская ХБ тоже хорошего качества, иначе ранение оказалось бы серьёзнее. После первого пребывания в Зазеркалье друзья приняли решение ходить в штормовках и армейском обмундировании, несмотря на то, что здесь довольно тепло. Но, как говорится, пар костей не ломит. Лишь Настя, как её не убеждали, категорически отказалась от солдатских брюк и гимнастёрки. Кимъджина на своей шкуре убедился, что крепкая одежда лишней не будет. Спасибо соседу Сергею, настоящему старшине, снабдившего их комплектами обмундирования и добавок ещё перевязочными пакетами. Они точно не помешают. Услышав Настины слова про иголки с нитками, Кимыч машинально поднёс руку к голове, но, вспомнив, что на ней не пилотка, а картус, сконфуженно опустил. У большинства солдат в пилотке хранится картонка с намотанными на неё трёх цветов нитками: белыми, зелёными и чёрными. из заткнутыми под нитки и голками или просто вколотыми внутри пилотки и обмотанными нитками. Настя, расскажи, как всё произошло, пока нас не было, а то из-за этой суматохи вся напрочь из головы вылетела, и забыли тебя расспросить. Я собрала в клянку помет, что убрала стопчинов и хотела его вынести наружу. Повернулась к выходу и увидела, как подкрадывается кошка или кто она там. Я медленно положила на пол клянку и сразу заобрез. Как раз вовремя успела Кошка уже опустила голову, к пригнутым передним лапом и не сводила с меня глаз. И я поняла, что она сейчас меня атакует. Если бы я не была в пещере, то, наверное, не успела бы выстрелить. У меня получилось её подстрелить с первого раза. Хорошо, что руки не дрожали. Испугалась я уже после. "Молодец, Настя", похвалил Кимыч, а Сергей с восхищением посмотрел на жену. "Ну выходите из пещеры, я побоялась". Выглянула лишь после того, как услышала два выстрела и успела заметить, как уже стрелял Сергей, лёжа на земле в ещё одно такое же животное. Вот тогда я реально перепугалась, но не за себя. Слава богу, что всё обошлось. Облегчённо выдохнула Настя и сменила тему. Так, вы как хотите, а я продолжу уборку. Ты уверена? Растерянно посмотрел на жену Сергей, уже поднявшийся с топчина. Время-то идёт. Сергей, оставайся с Настей, будешь ей помогать. Я и одной слишком много работы. Ну, как сможешь. Уточнил кимыч. А я схожу за брёвнышками. Хорошо, что мы успели их распилить. Не волнуйся, я управлюсь. Вот только в начале кошек в сторону откину, чтобы под ногами не валялись. Позже их закопаю, когда в пещере всё доделаем. Можно, конечно, их шкуры на коврики пустить, но слишком долго с ними возиться, а времени на это дело пока нет. Работа спорилась. Сергей сопёрной лопаткой соскрёбывал с пола засохший слой пометы, а Настя крупные фрагменты складывала на клеёнку, а мелкий вместе с мусором заметала веником в совок. Кимыч же, уложив фашкурины брёвнышка на короткие жердины и расставив ноги над ним, топором подрубал через каждые 5 см в правую сторону по всей её длине, а после принялся стёсывать. Велорама это нет, вот и приходится по-деревенски вручную из круглого бревна изготавливать брус. А дальше, заня нением верстака, в пещере на обеденном столе рубанком выровнял поверхности бруса. Стружка, кудрявясь, вываливалась наружу, усыпая стол и падая на пол. Настя вначале для порядка немного побурчала, ведь только что всё убрали. Но стружка не птичьи помёты, к тому же внутри приятно запахло свежим деревом, перебивая затхлый аромат. Благодаря этойму девушке пришла в голову идея после окончания уборки расставить букеты из свежих цветов и желательно медоносных. Закончив с брусом, столяр примерил заготовки и, отметив, отпилил ножовкой лишнее. Сергей с помощью шлямбура и молотка принялся в стенках каменного дверного проёма выбивать отверстие под пробки для крепежа бруса. Довольно трудоёмкая работа. Раны на спине вначале отозвались болью, но он постепенно к ней привык и не обращал внимания, также, как когда лопаткой убирал слои помёта. Ударяя молотком по немного расплющенному концу трубки, он её поворачивал, постепенно вгрызаясь в камень. Его обнажённая спина уже блестела от пота, а работа ещё не завершена. Насте периодически приходилось промокивать бинтом вокруг закрытой подушечкой раны, но всё равно пот на неё попадал и её жгло от едкой соли. Давайте теперь я сменил кимыч друга. Настя тем временем убрала пещеру от последних остатков помёта, веником смела со стен пыль, стружку и опилки, на данный момент она не считала за мусор. Помещение теперь выглядело гораздо уютнее, а когда она застелила топчаны пока пустыми мешками, которые впоследствии собирались набить высушенной травой, а сверху раскатала спальные мешки, стало вообще по-домашнему уютно. Закончив с отверстиями, Кимыч забил в них подготовленные деревянные пробки, а местами выступающие расплющенные торцы срубил столярной стамеской. В первую очередь приложили верхний брус. Пока Сергей его придерживал, Кимыч длинным кованым гвоздём пробил брус и загнал его в пробку, после чего забил ещё три гвоздя. Пришили, что четырёх будет вполне достаточно. Дальше по очереди приставили и боковой брус. Специально сделал их немного длиннее. В связи с чем пришлось нижнюю часть подбивать обухом топора, чтобы поставить на место. Их прибили уже восьмью гвоздями. Осталось уложить нижний, который тоже чуток длинней. По два удара обухом, и он прочно встал на своё место. Четыре гвоздя и распор намертво его прикрепили к каменному полу. Дверной проём за счёт бруса уменьшился по высоте и сузился по ширине, но безопасность превыше всего. Критично осмотрев дверную коробку, столяр, судя по выражению его лица, остался доволен результатом. Насте с Сергеем тоже понравилось. Но это ещё не всё. Кимыч решил поставить и закрепить тераспорки, что удерживали защитный щит, когда бывшие хозяева отдыхали. Теперь же, по его задумке, они дополнительно изнутри усилят дверную коробку. Но выставить и скрепить их с ней только после навески двери. Теперь можно заняться и завесами. Тимоч купил необычные квартирные, а массивные для ворот или амбарных дверей. И крепить их к дверной коробке будет с помощью болтов, только к дверному полотну прибьют гвоздями. То, что сделано одним человеком, может быть вскрыто другим. А вот зверем под большим вопросом. Именно от животных в первую очередь и ставилась дверь. Тимоч дома продумал всё досконально и подготовился к этому. Вот почему непромокаемый мешок был забит под завязку всем необходимым и поэтому еле держался на плаву. Пока Сергей придерживал завесы, Кимыч забил в отверстие длинные гвозди. Потрогал завесы держатся, держатся крепко и не двигаются. Приставили снаружи дверное полотно к левому брусу и отложили половинку петли. Держи крепко, попросил столяр Сергея, а сам гвоздём наколол древесину через отверстие в петлях, наметив, где нужно сверлить. Спомощью ручного калаворота просверлили брус насквозь. Проверил, как вставляются в готовые отверстия болты, удовлетворённо кивнул головой. Тем же макаром высверлил остальные отверстия. С Сергеем приставили дверь, и пока тот держал её, Кимыч во все отверстия в завесах просунул болты. Осталось лишь с внутренней стороны дверной коробки на болты надеть шайбы и навернуть по две гайки. А зачем по две гайки? Спросила Настя, наблюдавшая за работой мужчин. Зажав гайки встречными движениями гаечных ключей, Тимочь пояснил любознательной жене друга, чтобы с улицы не смогли отвинтить болты. Звери и с одной гайкой не открутят, а вот человек сможет. Излишняя, конечно, предосторожность, но я больше по привычке так сделал. Тимочь проверил, как закрывается и открывается дверь. Вышло вполне нормально, с первого раза. Завесы установили без перекоса, что благоприятно сказалось на процессе. Осталось лишь с внутренней стороны прикрепить замок-задвижку, снаружи две пластины с отверстиями под навесной замок, ну и дверные ручки само собой, с обеих сторон. Кимыч, у тебя золотые руки, восхитилась Настя. Я и с такое. Не стал отнекиваться столяр. Не буду с тобой спорить. Только сейчас, закончив с работами, Все трое путешественников почувствовали, как сильно проголодались. Так, мальчики, сделаем макароны по-флотски. С вас очаг. Дрова ещё с прошлого посещения заготовили и сложили из них небольшую поленницу. Хоть сейчас сразу и зажигай. Оставалось лишь вставить рогатины для подвешивания котла. От прежних остались лишь отверстия. Вырубать палки под них не пришлось. Кимыч с Сергеем предусмотрительно принесли с собой две железные трубки, распиленные сверху продольно и разогнутые под углом в 45 градусов к концам. Вырубить палку метровой длины минутное дело. Вскоре в котелке весело булькала вода из настинной фляжки, а из двух остальных воду слили в рукомойник, чтобы руки помыть и обмыть лицо. Основательно искупаться рассчитывали в водоёме с водопадом уже после того, как перекусят. Кимыч помог слить горячую воду. Настя вывалила в котелок содержимое двух вскрытых Сергеем банок, перемешав тушёнку с макаронами, котелок снова подвесили над очагом немного потомиться. Настя, ну скоро, нетерпеливо спросил Сергей, захлёбываясь слюной. На этот раз обедали цивилизованно, ведь теперь можно по-человечески сесть за стол. Втроём без остатка умяли содержимое котелка, разложенного по мискам. Настя, очень вкусно. Ещё бы поработали полдня, то и сваренные подошвы от сапог с удовольствием бы слопали, усмехнулась в ответ девушка, сама не менее активно работая ложкой. Какие предложения? Что дальше делаем? закончив с едой, спросил Кимыч. Сколько у нас в запасе времени? уточнил Сергей, посмотрев на циферблат своих командирских. Думаю, часа 3 ещё имеются. Тогда я предлагаю про море на сегодня забыть. Идём к дубам и в первую очередь переносим сюда винтовки с патронами. Да ещё остальные спальники. Может, ещё что-то из продуктов. Будем по загрузке смотреть. После оставляем в пещере и двигаем к водопаду. Моемся, набираем воды и по пути назад идём к кустам с плодами. Если повезёт, то на ужин будет фазан и плоды. Если никого не подстрелим, обойдёмся земной едой. А завтра с утра перенесём остальные наши припасы. Согласны? Настя с Кимычем лишь кивнули, и все начали собираться в дорогу. Вытряхнули на топчины вся лишняя из рюкзаков и пошли на выход. Кимыч с низкрываемым удовольствием замкнул оба замка внутренний и навесной. Повертел ключи в ладони и сунул их в карман штормовки. Нужно будет цепочку купить. Мы так в армии свои ключи носили, мало ли где их случайно выронить можно, а так хрен потеряется. прикрепил к рюкзаку и ходи спокойно. Сделаем, коротко ответил столяр, согласившись с другом. Был бы коврик перед дверью, то под ним бы оставил. Хватит ржать, пошли уже. За одну ходку постарались побольше принести. В свои рюкзаки мужчины набили патронами и доложили несколько банок консервов. Настя же в рюкзак еле впихнули два скатанных спальника. Третий Сергей скатал и закрепил поверх своего рюкзака Винтовки на плечи, в руках обрезы. Навъючены, на одном дыхании прошли не такой уж лёгкий путь. Вернувшись в пещеру, винтовки положили на топчан, а патроны и консервы на стол. На всякий случай Сергей спальниками прикрыл оружие, хотя это лишнее, конечно. Пока, кроме животных, за всё время никого они не встретили и даже не обнаружили свежих следов, подтверждающих присутствие поблизости людей. Взамен в взамен принесённого в рюкзаке уложили грязную посуду, пустые фляжки и завёрнутый в мешковину подкопчённый котелок. Вновь, как полноправные хозяева пещеры, заперли дверь. Данный ритуал больше и больше нравился путешественникам. По пути к водопаду специально сделали небольшой крюк, ведь решили себя на ужин побаловать вкусным фазанием мясом. Неслышно подобрались к кустарнику и принялись высматривать кормящихся птиц. Пока Сергей с Настей приводили в боевую готовность свои рогатки, Кимич бдительно следил за обстановкой. Не хватало ещё проворонить какого-либо хищника и самим вместо охотников превратиться в дичь. Попытки нападения хищных кошек на Настю и Сергея ещё раз убедительно показали, что здесь ни на минуту нельзя расслабляться. Хлоп, хлоп! Стальные шарики стремительно полетели к ближайшей цели. От двух жирных фазанов на ужин много. Все мясо не съедят, а к утру оно испортится. Поэтому чего зря убить птицу? Выпущенный шарик из настяной рогатки с глухим звуком ударил птицу. Фазан в этот миг чуть повернулся, и шарик нанёс лишь лёгкое касательное ранение. Птица испугалась и попыталась взлететь, но второй шарик угодил точно в голову. Не выпуская из клюва сочного плода, оглушённый фазан свалился с куста на траву. Сергей, не дожидаясь, когда трофей чухается, подбежал и быстрым движением совернул тому шею. Настя, распугав остальных птиц, Нарвала ароматных плодов. Пока их обрывала, обратила внимание, что на ветках имеются и распустившиеся алые цветки. Насколько она смогла понять, когда уменьшается на определённый процент количество созревших плодов, кустарник восполняет утрату появлением набухших почек, а затем и распусканием цветков. Выходит, что удивительный кустарник плодоносит круглый год, чем и пользуются пернатые В этот раз не только обмылись в водоёме, но и приняли душ, встав в подкрайние струи водопада. Даже выходить из-под них не хотелось. Такое огромное наслаждение получили от сказочного сочетания водной процедуры с одновременным массажем плеч и спины. Эффект прямо обалденный. Словно заново рождённые, пошатываясь, счастливые путешественники вернулись на берег с кострищем. Сергею же пришлось лишь завидовать жене и кимочу. Из-за раны на спине пришлось просто обмыться в водоёме. Настя наложила на спину Сергея свежую повязку, и каждый занялся своим делом. Настя мыла посуду, что взяли с собой, Кимач щепал фазана и выпотрошил, пока Сергей собрал небольшое количество сухих дров для костра. Готовить собирались в пещере, а огонь нужен для того, чтобы опалить ощепанную тушку. Начало незаметное сирети, чтобы не возвращаться в полной темноте. Наполнив чистой водой все фляжки и обокателка, друзья поспешили домой. Не сговариваясь, тройка путешественников сразу обозначила домом их новое, уже капитальное жилище в Зазеркалье. Заперев изнутри дверь, разожгли в очаге дрова, подвесив котелок с водой. После того, как она закипела, Настя засыпала из бумажного пакета ячневую крупу, помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой. Посмотрев на мужскую часть команды, Настя пожалела, что ограничились только одним фазаном. Всё же Сергей с Кимочем за день сильно устали и не мешало бы им хорошо подкрепиться. Поэтому кашу солить не стало, решив в неё добавить тушёнки. Убедившись, что каша вот-вот будет готова, сама нажала на крылу банку и вывалила содержимое в котелок. Ложкой убрала лавровый листок и хорошо перемешала свиную тушёнку с кашей. От мужчин даже не услышала возражений. Сами поняли, что одного фазана с пустой кашей ему будет мало. Выждав минут 5, Кимоч снял котелок с готовой кашей и поставил на стол, плотно закрыв крышкой. Пусть пока доходит, а я птичкой займусь. Надел выпотрошенную тушку на специальную с распорками палку и уложил на рагульки. Пламя уже уменьшилось, и можно не опасаться, что мясо обогорит. Тем более, что он палку периодически поворачивал для равномерного поджаривания. Чёрные угли светились красным, яркими искорками вспыхивали капельки жира, срывающиеся с тушки. Запах жареного на вертеле мяса, не менее аппетитный аромат каши заставлял бурчать пустые желудки. Настя расставила на столе вымытые миски, Сергей нарезал чёрного хлеба. В этот раз решили взять с собой одну буханку. Мясо без хлеба как-то не то. Дождавшись, когда Ким оче решил, что птица приготовилась, и убрал её с очага, Настя на палку повесила наполненный водой второй котелок для чая. Кроме костра, ещё две керосиновые лампы освещали пещеру и аккуратно составленные у стены рюкзаки с винтовками и застеленные спальниками топчины. Тепло и довольно уютно. Это не на дереве жить. Как же здесь хорошо, воскликнул Сергей, удобнее усаживаясь на лавке перед столом. Спасибо прежним хозяевам, что сделали такой добротный стол с лавками. Интересно, мы когда-нибудь узнаем, кто здесь жил, спросила Настя, щедро накладывая в миски горкой кашу с тушёнкой. И где они теперь, если живы? Ким и че разрезал хрустящую корочку, разбрызгивая капли жира и разделывая на порции. После того, как разложил куски мяса поверх каши с тушёнкой, хитро посмотрел на Сергея с Настей. У нас же сегодня на Василье, и я предлагаю обмыть столь важное событие. Чай и заварится, и обмоете, ответила Настя. Чаем душу не обманешь. С этими словами он встал из-за стола и подошёл к своему топчину. Высголовье приподнял верхний спальник и вынул ещё одну флажку. Я, когда застилала, там ничего не было, и когда ты только успел спрятать, удивлённо посмотрела на флажку Настя. Подставляйте кружки. Отвинтив пробку, он налил вина в каждую до половины. Ну, давайте за крышу над головой и за здоровье бывших хозяев. Чокнувшись, путешественники выпили до дна и накинулись на еду. Настя поняла, что правильно поступила, приготовив ещё и кашу с тушёнкой. Доели всё, даже на завтрак ничего не оставили. Ну и правильно. Свежее приготовят. В пещере тепло, и оставшееся и так примерно за ночь испортится. Ужин закончили душистым чёрным байховым чаем и на десерт плодами. Животы, казалось, лопнут. Глаза у всех без исключения начали слипаться, накопленная за день усталость дала о себе знать. Сложив грязные миски в стопку, задули лампы и улеглись на топчане. Оружие и фонарики положили рядом с собой, чтобы были под рукой. Не заметили, как уснули. Настю даже не разбудил дружный мужской храп. За ночь никто ни разу не потревожил и в дверь не ломился. Но, может, кто и пытался поскрипстись, но усталые путешественники ничего не слышали. Ротоподъём. Настя и Кимачьи два они подпрыгнули на тапчинах. Ещё окончательно не проснувшись, они ошалело смотрели на Сергея. Он уже отпер дверь, и пещера наполнилась светом и свежим утренним воздухом. Серёга, вот настучу тебе по шарабану. Какого чёрта разрался? Ну вы мастера спать. Настя сладко потянулась. Наконец я хорошо выспалась. Никто не выл и не рычал. Было тепло и уютно. Я влюбилась в наше новое жилище. А ты чего без дела стоишь? посмотрела она на мужа. Быстро разожги очаг и повесь кателок с водой. Нам и чаю попить нужно, да и себя после в порядок привести.